а не на ее звук. Музыку как таковую змеи не слышат, хотя, конечно же, они не глухие. Да, у них нет барабанных перепонок и наружных ушей. Зато змеи прекрасно чувствуют вибрацию, передающуюся от земли к их челюстям и брюшным мышцам. Кроме того, через свое внутреннее ухо они, похоже, могут распознавать и те звуки, что переносятся по воздуху. Считалось, что змеи не слышат вообще, поскольку не реагируют на громкий шум. Однако результаты исследования, проведенного в Принстонском университете, свидетельствуют о том, что слух у змей весьма неплохой. Американцы выяснили, как функционирует внутреннее ухо змеи. Подопытных гадов подключали к вольтметрам, а затем измеряли импульсы в мозгу в зависимости от раздававшихся рядом звуков. Оказывается, змеиный слух настроен на частотный диапазон вибраций и звуков, которые производят лишь более крупные животные. Следовательно, музыка для змеи не имеет никакого смысла. Зачарованная кобра, чувствуя угрозу, встает торчком и начинает покачиваться в такт движением инструмента. Если змея попытается укусить флейту, то непременно поранится, так что во второй раз делать этого она не станет. У большинства кобр ядовитые зубы предварительно удаляют, но даже при этом кобра способна нанести удар лишь на расстоянии не превышающем длину ее собственного тела, примерно как если вы поставите локоть на стол и попробуете ударить по столу кулаком. Поза кобры является защитной, а не агрессивной. Из чего делают скрипичные струны? Скрипичные струны не делают и никогда не делали. Из кошачьих жил. Это миф, пущенный в Средневековье итальянскими скрипичных дел мастерами, которые обнаружили, что идеальный материал для струн — это овечьи кишки. А чтобы защитить свое изобретение, они рассказывали всем и каждому, что их струны сделаны из кошачьих внутренностей, поскольку убить кошку означало навлечь на себя беду. Согласно легенде, давным-давно в горной итальянской деревушке под названием Салле, неподалеку от города Пескаре, в провинции Абруцци, жил мастер-сидельник, и звали его Эразму. Однажды Эразму услышал восхитительный звук. То был звук ветра, что дул сквозь вывешенные на просушку овечьи жилы. «А ведь из них можно сделать прекрасные струны», — подумал Эразмо. «Так появились струны для первых скрипок эпохи Возрождения». На целых шесть столетий городок Салле превратился в мировой центр производства скрипичных струн, а сидельника Эразмо причислили к лику святых. Святой Эразмо и по сей день считается покровителем струнных дел мастеров. Сильные землетрясения 1905 и 1933 годов положили конец производству струн в самом Салле, однако двумя известнейшими на сегодняшний день производителями струн, компаниями Д'Аддарио и Мари по-прежнему управляют потомки сальских семей. До 1750 года на всех скрипках использовали струны, изготовленные из овечьих кишок. Кишку вытягивали из животного еще теплой, очищали от жира и выделений и вымачивали в холодной воде. После этого самые лучшие участки нарезали на ленты, а затем скручивали и скоблили, пока не получалась струна нужной толщины. В наши дни для производства струн используют комбинацию кишок, нейлона и стали, хотя большинство настоящих ценителей по-прежнему уверены, что струна, сделанная из чистой кишки, дает наиболее теплый тон. Знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер, желая дискредитировать Брамса,